Глава в о с е м н а д ц а т а Под аплодисменты и оды поздравлений молодые медленно шагают по центру зала, направляясь к своему месту. Анетта светится от счастья, как полярная звезда. Она улыбается своим подружкам, матери, отцу. Те, в свою очередь, улыбаются ей в ответ. В отличие от Данте. Его лицо холодное, как сталь. Оно ничего не выражает. Вообще ничего. Мраморный музейный экспонат. д о б е з у м и я красивый, как обычно. В каком бы настроении и эмоциональном фоне мужчина не пребывал, он всегда останется идеалом мужской красоты. Властный, суровый, опасный. Гости расселись, застолье началось. Первым из-за стола поднялся хозяин жизни, Мирон Шахин. Он величественно вздернул голову, демонстрируя всем свое превосходство, лениво постучал вилкой для устриц по хрустальному бокалу, и в зале воцарилась мертвая тишина. «Дорогие, мы уже выпили за молодых первый бокал в саду, а сейчас я предлагаю выпить в честь еще одной радостной новости». Отец делает паузу, взглядом находит Алису. «Алиса, дорогая, подойди сюда, сядь рядом с Данте». Отец выжидает короткую паузу. Дело в том, что если еще кто-то не знает, эта прелестная девушка носит наследника семьи Шахин. Очень скоро, со дня на день, мы ожидаем п о п о л н е н и е Мальчик, представляете? Скоро в наших кругах появится на свет еще один Шахин. Поздравляем! Какая чудесная новость! Двойное счастье! Да вам везет, дорогой Мирон! Этот год вышел очень удачным на сюрпризы. Ну уже, дитя мое, подойди. Покажи себя гостям. Выпьем за нашу семью и наследника!» Алиса через силу выполняет приказ отца, подходит к нему и останавливается рядом, обнимая свой большой живот, словно защищает. «Красавица!» С восторгом ахает какая-то темноволосая дама, сжимая в руках бокал. Официанты суетливо начинают разливать гостям напитки. Мне щедро наливают шампанского. До самых краев. «А платье какое шикарное!» «Изумительная девочка!» «Настоящая принцесса!» «Золушка!» Все внимание гостей направлено на Алису, и мне это не нравится. Особенно не нравится выражение лица Аннеты. Она из нежного лебедя превратилась в болотную ведьму. Лицо перекошено от гнева, о скал на губах придал ей еще двадцать лет возраста, сделав из молодой красотки, озлобленную на весь мир, шестидесятилетнюю старуху. А что можно сейчас сказать про Вельмонта? Он — четкое отражение своей дочери. Если десять минут назад мужчина улыбался, отплясывал лезгинку на радостях, то сейчас он смотрит на Алису так, словно вытащит пистолет из кармана и в упор ее расстреляет. «А как назовете будущего наследника?» На этот вопрос должна была ответить Алиса. Но право говорить ей никто не давал. Она просто рабыня, вынашивающая дитя для царя. Мирак. Да, я официально заявляю перед всеми, что моего внука будут звать Мирак. Ужасное имя. Гости начинают громко аплодировать, хлопать, орать поздравления. От шума начинает болеть голова. Хочется немедленно уйти. За будущего наследника империи. За Мирака. Звон бокалов, хохот. Овации поздравления. Мирон обнимает Алису, целует в щеку и смеется, опустошая свой бокал до самого дна, а она еле сдерживается. Я бы на ее месте давно блеванула. Прямо в лицо отцу. А что? Да, он мой отец. Но я считаю его чудовищем и никогда не испытывала к нему теплых чувств. Он воспитывал меня в ужасной строгости и часто лупил. За что же его любить? Алиса случайно роняет бокал. Звучит звон стекла. Осколки разлетаются по белому мрамору, а на полу разливается красная кровавая лужа. Я перевожу взгляд на Данте. Он не пьет. Постоянно смотрит на Алису. В его ледяных глазах мерцает непонятный спектр эмоций. Печаль, злость, боль. Несогласие. Что-то такое среднее. Он сжимает свой мощный кулак на столе, ту самую руку, на которой блестит обручальное кольцо. Я обратно перевожу взгляд на Алису и вижу, как она ладошками растирает слезы по щекам, в ответ глядя на него. «Ну у же, любимый, пей!» Анетта толкает Данте локтем. «Чего же ты призадумался, а?» «За твоего сына тост!» Слащавым голоском молвит белобрысая крыса. Такая идеальная, как куколка с полки магазина кукол Барби. Данте поднимает бокал, подносит его к губам. Я внимательно наблюдаю за происходящим. Как вдруг раздается странный хрип. Я б р о с а я взгляд на отца. Сначала он хватается за шею. Потом хватается за Алису. Она цепенеет, ведь отец будто пытается ее задушить. Отец сильнее сжимает мои плечи, хрипит, зеленеет за считанные секунды, становится похожим на живой труп. Задрожав, Алиса отталкивает отца от себя, а он падает перед ней на колени, хрипит, хлопает ртом, как рыба, брошенная на сушу. «Черт, что происходит?» Зал оживает. Просторная праздничная комната наполняется истошными воплями в тот миг, когда изо рта Мирона фонтаном брыжет кровь с примесью пены. И в тот миг, когда я, задумавшись, делаю неосознанный глоток шампанского... «Рокси, нет!» д а н т а резко бросается ко мне и выбивает бокал из моих рук. «Я начинаю понимать, что происходит». Но, кажется, слишком поздно. Отец мертв. Он лежит в луже крови. Не дышит. Не двигается. Кажется, его отравили. Это не реальность, а самый настоящий кошмарный сон. Кто-то кричит. Женщина, и не одна. От кошмарных воплей разрывает барабанные перепонки. Я вовремя оседаю на пол, забираюсь под стол. Секунда. В торжественном зале начинается адская стрельба.